Глава 39. Чем больше крови, тем популярнее сюжет. Горные вершины спят во тьме ночной, Тихие долины полны свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листы, Подожди немного, отдохнешь и ты. Гета, вторая ночная песня Странника, перевод Михаила Юрьевича Лермонтова. 12 июля, Бёрнсвель, штат Индиана. Мэтью сидел за компьютером в своем кабинете с наушниками на голове и готовил очередное выступление по радио. За последнюю неделю, после того, как Хант отменила свое решение привлечь Министерство внутренней безопасности к контролю над стадом, пастор уже проделывал это неоднократно. Он выступал в эфире, по кабельному радио, в интернете, оставаясь в своем уютном доме при церкви. Несколько раз его пытались подловить. Заставить сказать какую-нибудь глупость или завязнуть в риторических спорах. Однако Мэтью с легкостью пресекал все подобные попытки. Другие выступали во всем спектре программ – религиозные передачи, консервативные передачи, изредка либеральные каналы. Даже шоу, посвященное такой бредятине, как теории заговоров, что Мэтью нисколько не привлекало. Он сказал себе, что «не следует вдаваться в крайности. Политика – это змея, кусающая себя за хвост, и в конечном счете крайности все равно встречаются». И все-таки передачи, в которых участвовал Мэтью, проходили приблизительно одинаково. В настоящий момент он выступал на правом берегу с Брюсом Бэтчелором, консервативном канале, вещающим из Балтимора на коротких волнах. Этот канал, как и многие другие, ему посоветовал Хиром Голден, с которым он общался чуть ли не каждый день. Голден называл себя его «бесплатным наставником». Мэтью провел в эфире около получаса, рассуждая о стаде, о президенте Хант и обо всем прочем, когда разговор, как это нередко происходило, свернул на тему, мимо которой, похоже, не мог пройти ни один ведущий. «Скажите, пастор Мэтт», — произнес Брюс Бэчелор низким звучным голосом, в котором чувствовались нотки балтиморского акцента. Это апокалипсис, я имею в виду феномен лунатиков. Мэтью рассмеялся, как старался поступать всегда, когда его собеседник заводил разговор на эту тему. Именно об этом хотели говорить все, и именно об этом не хотел говорить он. Мэтью старался увести разговор в сторону, иногда у него получалось, он решил попробовать и сейчас. «Я не сосредоточиваюсь на этом», — сказал он. «Это проблема завтрашнего дня или даже послезавтрашнего». Все мы в конечном счете окажемся в одном месте. Как вы понимаете, я имею в виду могилу. Поэтому моя цель — указать человеку путь к свету Господнему и... Да, конечно, разумеется. Я просто хочу спросить, на что это будет похоже. Апокалипсис, конец света, Армагеддон. А, знаете, я понятия не имею. Но в откровении есть кое-какие мысли на этот счет, не так ли? Да, есть, но... И вы говорите, что комета, пролетевшая по небу, похожа на звезду Полынь, и эти чудики-лунатики, вероятно, являются символом нового мирового порядка, что для меня ассоциируется с дьяволом, с Антихристом. Вы полагаете, президент Хант — это Антихрист? Я стараюсь не выражаться так буквально. — Но, образно говоря, она ведь подобна Антихристу, — настаивал Брюс Бэтчелор. «Наверное, кому-то может так показаться, но именно так вы говорите в своих проповедях. Да, но, опять же, образно». «Ну хорошо, хорошо. Пусть Хант не является истинным антихристом, но она представляет именно эти силы. А если нас впереди ждет что-то вроде апокалипсиса, скажите, если судить по откровению, каким он будет?» Мэтью постарался скрыть свой вздох. С одной стороны, он чувствовал, что необходимо решительно пресечь все это, но, с другой стороны, пожертвования церкви здорово увеличились. А если это способ помочь большему количеству людей найти путь к свету, теоретически, — начал пастор, — поднимутся последователи Антихриста, заявляя о том, что они на стороне добра. Последует всплеск войны, насилие, быть может, голод, определенно начнется мор. Под этим я понимаю болезни, эпидемии, может быть, пандемии. Если честно, я не знаю точно разницу между ними. Спит. это пандемия, правильно? Наверное. Мэтью стало не по себе. Он знал, что спит, ассоциировался в первую очередь с гомосексуалистами, а он не собирался ассоциировать гомосексуализм с какой бы то ни было дьявольщиной. Да, конечно, Библия осуждала гомосексуализм, но она также осуждала развод и моллюсков. Пастор постарался перейти к более фантастическим образом, опять же, чтобы сделать упор на то, что они фантастические. «Будет небесный огонь. Ангелы спустятся на землю. Быть может, появятся четыре всадника, быть может, какое-нибудь чудовище, дракон в небе, левиафан в морской пучине, но если на землю... Вторгнутся дети дьявола, полчища Антихриста. Наша обязанность, как христиан, будет дать им отпор, так? Разумеется. Друзья, вы все слышали. Наша священная обязанность в том, чтобы не позволить чудовищам отнять у нас нашу страну. Зажигайте факелы, точите ножи. А может быть, следует и почистить, и смазать ружья, на всякий случай. Брюс рассмеялся, словно сказал что-то смешное. Хотел возразить, сказать, что он имел в виду духовную борьбу, оружием, в которой является свет Божьего Слова, однако Бэтчелор не дал ему такой возможности. Пастор Мэт, насколько я понимаю, вечером 14 июля вы собираетесь присутствовать на митинге Эдда Крила, правильно? Что? А, да, собираюсь, но я также хотел сказать: Пастор Мэт, к сожалению, наше время подошло к концу. Друзья, если вы хотите услышать, как пастор Мэтью Бёрд из Церкви Света Господня, что в Бенцвилле, штат Индиана, рассказывает про полчище лунатиков и планы, которые имеют в отношении нас Господь, настраивайтесь на наш канал, устраивайтесь поудобнее. Еще будет очень неплохо, если вы подбросите горстку дукатов в ведерко эдукрилу. Спасибо, пастор. А теперь несколько слов от наших спонсоров.